Это оскорбление взорвало юношу. «Ах, Боже мой!» — воскликнул он. «Скажите на милость, государь, зачем вы не отпустили меня в провинцию, когда мне столько раз хотелось вернуться, и которую вы так презираете? Уеду, и дело с концом. Не могу больше выносить жизни с вами». Тут и ангел потерял бы терпение. Повторяю, если я виноват, отдайте меня под суд или отпустите в Турень. Вы сами погубили меня, приблизив к себе. Разве я виноват, что вы подавали мне слишком большие надежды и потом обманывали их? — Да. Зачем вы сделали меня обершталмейстером, если не намеревались сделать ничем больше? Друг ли я вам, наконец, или нет? Если друг, то почему вы не можете произвести меня в герцоги, перы и даже канцлеры, как господина Дольвиня, которого вы любили за то, что он дрессировал вам соколов? «Почему я не допущен в совет? Я бы говорил там не хуже вашего старичка во фрезах. Мысли мои были бы новее и руки сильнее на вашей службе. Я знаю, вы действуете так по наущению кардинала. Он хочет отдалить вас от меня». «За это-то я его и ненавижу!» Сен-Мар погрозил кулаком, как будто перед ним стоял сам кардинал. «Да!» — прибавил он. «Если бы пришлось, я бы собственными руками убил этого человека!» Глаза его сверкали гневом. Во время своей речи он топал ногами, а когда кончил ее, повернулся спиной к королю, как ребенок, который дуется и облокотился на одну из маленьких колонок фонаря. Людовик, который рабел перед всяким решительным шагом и всегда боялся бесповоротного, взял его за руку о слабость могущества О причуды сердца человеческого. Именно этими ребяческими выходками, этими недостатками своего возраста Юноша управлял королем Франции наравне с первым государственным человеком того времени. Государь принимал его вспыльчивость за несомненный признак искренности и никогда не сердился на нее. На этот раз она выразилась к тому же в упреках немало для него необидных, Он не только прощался Сен-Мару ненависть к кардиналу, но ревность фаворита к министру даже нравилась ему, так как он видел в ней признак любви к себе, а боялся более всего равнодушия. Сен-Мар все это понимал и думал избавиться от опасности, представив королю свое поведение в виде простой шалости, внушенной привязанностью к нему же. Опасность, однако, была вовсе не так велика. Следующие слова короля успокоили его совершенно. «Дело вовсе не в кардинале» которого я люблю не более, чем вы, но я не могу простить вам вашего неприличного поведения. Как, сударь, вместо того, чтобы заниматься благочестивыми делами, к которым я приучил вас, в то время... Как я воображал, что вы у вечерней или у всеночной. Вы уезжаете из Сен-Жермена и проводите часть ночи у кого же? Грех даже и сказать. У потерянной женщины, которая может иметь с вами только сношения, пагубные для вашей души которая принимает у себя вольнодумцев? Словом, у Марион де Лорн? Как вы можете это объяснить? Говорите!» не отнимал руки у короля, но продолжал стоять, облокотившись на колонну. Он отвечал. Неужели так преступно прервать одни важные занятия, чтобы перейти к другим еще важнейшим? Если я бываю у Марион де Лерм, то исключительно только за тем, чтобы слушать беседы ученых, которые там собираются. Сборище эти самые невинные там читают вслух, и правда Иногда это затягивается очень поздно, но читают такие вещи, которые могут только возвысить душу и уж никак не развратить. К тому же, вы никогда не требовали у меня отчета во всем, что я делаю. Я давно все рассказал бы вам, если бы вы того пожелали». О, Сен-Мар, мар Сен -Ма. где же доверие? Неужели вы не чувствуете в нем потребности? Это первое условие истинной дружбы, такой, какая должна была бы существовать между нами, какой жаждет мое сердце, Голос Людовика зазвучал нежнее. сен оглянулся на него через плечо и принял вид менее раздраженный. Лицо его выражало только скуку и покорную готовность выслушать собеседника. — Сколько раз вы меня обманывали, — продолжал король, — разве можно вам доверять? Вы, наверное, встречаетесь у этой дамы с разными вертопрахами и волокитами. А может быть, там бывают еще и другие куртизанки? — Да вовсе нет, государь. Я часто хожу туда с одним приятелем, туренским дворянином, которого зовут Рене Декарт. Декарт. Мне знакомо это имя. Да, этот офицер, который отличился при осаде Ларошелли и, кажется, что-то пописывает. По слухам, он человек благочестивый, но все же... «Водится с вольнодумцем де Баро. Уж, наверное, вы встречаете там многих, с кем вам совершенно не пристало водиться. Молодых людей без имени. Бог знает, какого происхождения. Ну-ка скажите, например, кого вы там видели в последний раз?» последний раз кого бесею видел, сказал Сенмар, подняв глаза и как будто припоминая. Иногда я даже не спрашиваю, как кого зовут. Во-первых, был там один господин Грот или Гротц и голландец. Знаю, это друг Бернфельда. Он получает от меня пенсию. Я очень любил его. Но, кар... то есть, мне говорили, что он ярый кальвинист. Потом один англичанин, Джон Милтон, это молодой человек, который только что приехал из Италии и возвращается в Лондон. Он почти всегда молчит? Не знаю. Совершенно не знаю. Наверное, тоже какой-нибудь кальвинист. Ну, а из французов? Тот юноша, что написал Цину и три раза был отвергнут Великой Академией. Ему было очень неприятно, что вместо него туда назначили Риера. Зовут его Корнель. «Ну вот видите!» — воскликнул государь, скрестив на груди руки и глядя на Сан-Мара с торжествующим и укоризненным видом. «Что я вам говорил? Что это все за люди?» В таком ли кругу вам пристало вращаться?